Глава 20 «Сэш, иди сюда!» Перепрыгивая через похрапывающие на полу тела, Рорн направился к выходу из приёмной. Секретарь, оторвавшись от просматривания непрерывно пополнявшихся списков жертв, развернувшихся гонений, последовал за ним. «Тебе известно, где сейчас находится Ивар Лакана?» — спросил верховный советник, когда удостоверился, что они в коридоре одни. «По имеющимся у меня сведениям?» Он там же, в одном из загородных правительственных пансионатов. Насколько хорошо его охраняют. Обычно этим занимается служба охраны, но в данном случае их дополнительно усиливали армейскими подразделениями. Так что тут всё организовано на должном уровне. Ну, по крайней мере, насколько это возможно организовать в здании, которое для таких задач не приспособлено. По моему мнению, если серьёзно заниматься обеспечением его безопасности, то следовало бы поместить Ивара в более подходящее для этого место. «Скорее всего, он сам настоял на таком варианте», — отрицательно покачал головой Руорн. «Сейчас эвары и республиканцы в одной лодке, но он им не доверяет, так же, как и они ему. Он не хочет оказаться всецело в их власти, поэтому и оставляет для себя лазейки. Но это играет нам на руку, потому что в них можно пролезть и в обратном направлении». «Ты подготовил всё, о чём я говорил?» «Разумеется, мой господин!» сэш даже слегка оскорбился. «Тогда за дело!» Они снова спустились в гараж, где к Сэшу с Рорном присоединилась Адезия. Нырнув в темноту под лестницей, секретарь загремел ключами, отпирая дверь в подвал. «Сейчас, одну секунду!» — голос Сэша почти заглушило скрежетание ржавых дверных петель. Он пошарил рукой по стене в поисках выключателя. «Ага!» — раздался щелчок и под потолком вспыхнули две бурые от пыли лампочки. Пригнувшись, кто бы не удариться о притолоку, Рорн шагнул в подвал. Приобретённый для резиденции наместник особняк был действительно очень стар. Это чувствовалось его архитектуре, в колоннах, украшенных лепными капителями, в маленьких балкончиках для цветов под каждым окном. Несмотря на многочисленные пристройки и ремонты, дух древности по-прежнему царил в этом здании. Хотя загримированные слоями штукатурки и краски, заколоченные гробовой крышкой роскошного паркета, старательно выдуваемый прочь современной системой кондиционирования, Он с каждым годом становился всё слабее и неуловимее. И только здесь, в подвале, время оказалось невластно над ним. Неровные арки, сложенных из обтёсанного камня сводов, тускло без тела от скопившейся росы. Затаившуюся в углах первобытную темноту, копившуюся там веками, не мог рассеять даже электрический свет. То здесь, то там, с потолка свистали слегка колышащиеся занавеси паутины. В глаза бросилось вделанное в стену рядом с дверью толстое кованное железное кольцо. Кого или что к нему приковывали, теперь не помнил уже никто. Впрочем, свидетельства неумолимого прогресса просачивались и сюда. В дальнем конце подвала громоздилась замысловатая конструкция из труб отопления. Слышалось негромкое жужжание насосов. Пол под ногами покрывала свежая кафельная плитка. «Сюда!» — Сэш направился к дальнему углу, а Руорн и Одези двинулись следом, подныривая под низкие дуги арок. Здесь обнаружился узкий приямок огороженный шатким железным заборчиком. разбитый до состояния бугристой горки ступеньки вели вниз. Там, где лестница кончалась, начинался коридорчик, ход который перегораживала массивная железная дверь. Сюда же направлялись, спускаясь из-под потолка, водопроводные трубы. «Вот ход в коллектор», — секретарь посмотрел на служителей и слегка замялся. «Вот только ключей от -то этой двери у меня нет. Может, инструменты какие-нибудь поискать?» тот не инструменты, тут взрывчатка нужна», — мыкнула жрица. Двери в самом деле была что надо. Тяжёлая, добротная, пришедшая с тех времён, когда подобная основательность объяснялась не столько насущной необходимостью защиты от незваных гостей, сколько неспособностью кузнецов выковать более тонкие листы. Создавалось даже впечатление, что это не дверь закрывает проход в подвал дома, а само здание, выстроенное вокруг него. По периметру её окантовывали толстые металлические ленты, приколоченные рядами заклёпок. Ещё две такие же ленты крест-накрест пересекали дверное полотно. Десятилетиями нараставшие на его поверхности слои краски сгладили острые грани, заволокли узкую смотровую щель, располагавшуюся на уровне глаз, и превратили дверное кольцо в бесформенную культышку От ключей здесь, кстати, было бы мало толку, поскольку и от замочной скважины осталась лишь еле угадывающаяся ямка. Спустившись вниз, Рорн ощупал дверь руками и пробовал пошевелить кольцо. С негромким хрустом грязно-зелёный огрызок оказался у него в руках. «Эм, Сэш, сколько лет этому зданию?» — спросил он, изучая своё приобретение. «В этом году будет 420». «Тогда ладно», — советник отбросил бесполезную железяку. «Иначе мне было бы неловко, если бы оказалось, что я испортил вещь, которая старше меня. Ничего страшного. Так я ещё и не начинал». Рорн примерился и, крякнув, ударил ногой по двери чуть левее замка. От удара, казалось, вздрогнуло всё здание. С потолка посыпались пыль и куски штукатурки. гулкое эхо ещё несколько секунд металось по подвалу. Металл прогнулся, кое-где заклёпки не выдержали и лопнули, приоткрыв щель между дверным полотном и косяком. «Матерь, Сиарна!» — пробормотал секретарь, впервые столкнувшись со столь ярким проявлением данной служителем силы. «Сэш!» «Ты потом поднимись, успокой людей», — заметил Роорн, встряхивая с плаща чешуйки, облетевшись с двери краски. «А то они и вправду подумают, что здесь что-то взрывают». «Да, да, конечно», — затряс головой слегка ошелевший секретарь. на ну что, попробуем?» — спросил советник, никому конкретно не обращаясь, и схватился руками за край двери. От его рывка металл пронзительно взвизгнул, с треском теряя заклёпки, одна из которых просвистела у Сэша над самым ухом. По другую сторону что-то металлическое упало и громко звеня запрыгало по каменному полу. Не выдержав такого яростного напора, дверь наконец распахнулась, обдав их заглым облаком пыли и паутины. «Видишь, Оди?» — усмехнулся роорн выбравшись из приемника и отряхивая руки. Взрывчаткой не понадобилась «Мне кажется, изначально дверь открывалась в ту сторону», не без иронии заметила девушка. «Правда? Что-то она упрямилась. Пора выдвигаться?» «Да, не будем тянуть с этим». Посерьёзнее Фруорн повернулся к секретарю. «А ты, Сэш, отправишься к резиденции, где держат Лакана, через час после нашего ухода. Окно в машине затемни, чтобы никто не видел, кто находится внутри». «Хорошо», — кивнул тот. «Что мне делать, прибыв на место?» «Требуй пропустить меня навстречу с Иваром. Чем громче, настойчивее и дольше ты будешь этого добиваться, тем лучше. Тебе, разумеется, откажут, но это неважно. Главное — отвлечь их внимание». Потом, когда начнётся веселье, сразу же уезжай туда и жди нас около поворота на трассу А-54». «Ясно». По лицу секретаря было видно, что он не испытывает особого восторга от своего задания, но дисциплина не допускала возражений. «Отлично. Перед тем, как уехать, подготовь здесь всех к эвакуации. Они должны быть готовы запрыгнуть в автобусы и отправиться в космопорт в любую секунду. Свяжись с другими группами и предупреди их, чтобы тоже были наготове «Чего они должны ждать?» «Возможности», — Рорн покосился на жрицу. «Кого-то специального сигнала мы им подать, скорее всего, не сможем. Но как только у них появится хоть малейший шанс выбраться, они должны им воспользоваться. Другого уже не предоставится». «Но в чём будет состоять этот самый шанс? Как они поймут, что пора?» «Я и сам не знаю, но когда это произойдёт, люди сами всё поймут». Советник не смог удержаться от вздоха. «А потом пусть улетают и не оглядываются». Здесь для нас всё кончено. «Я сделаю всё, что вы велели», — Сэш тоже вздохнул. «А что задумали вы?» «Для начала мне надо переодеться». роорн скинул свой плащ и, аккуратно сложив его, передал секретарю. «Береги его. Быть может, он мне ещё пригодится». А тем временем также сняла плащ и расстегнула сумку, в которой обнаружился целый арсенал. Жрица облачилась в куртку из плотной тёмной ткани, навесила на пояс несколько ножей, а пару пистолетов с комплектом запасных обоим сложила в небольшой рюкзачок. В довершении всего она извлекла из сумки фонарики и два мотоциклетных шлема. «Ну что, время пошло», — объявил роорн натягивая на себя такую же тёмную куртку. «Вам не нужна схема коммуникаций», — уточнил Сэш, двумя руками прижимавший груди плащ верховного советника. «Я могу принести». «Не надо, она у меня здесь». Роурн постучал себе пальцем по лбу, после чего включил фонарик и посветил в темноту коллектора. «Ну что, пошли, Оди, поплутаем немного». «Полковник, из полиции сообщают, что с территории молельного дома выехал лимузин, который сейчас направляется к нам». «Какого чёрта Руорну здесь надо?» — переспросил Вощев, хотя прекрасно понимал, зачем сюда едет советник. Тот факт, что Лакана оказался прав, его здорово нервировал но куда большее беспокойство у него вызывали слова беглого советника, намекавшие на возможность разрушения и жертвы при их встрече с Руорном. «Откуда мне знать?» — не без раздражения ответила рация. «Клисит отчётко сказали, что советника локана наши власти не выдадут. Но они всё равно поехали. Полиция не стала препятствовать и только обеспечивает сопровождение». «Ладно, понятно. Пусть вторая группа отрывает зады от диванов и выдвигается к воротам. первой группе быть на местах». «Броневик поставьте поперёк дороги сразу же шлагбаумом, чтобы сразу было видно, что мы настроены серьёзно. Ясно? Исполняйте!» Вощев отключил рацию и задумчиво похлопал ею по ноге. Он никак не мог решить, где ему лучше находиться, когда Роурн сюда явится, остаться в здании и руководить операцией отсюда или же выйти к шлагбауму, чтобы лично встретить гостей. В случае неблагоприятного развития событий оба варианта выглядели одедоваково скверно, Так ничего и не решив, полковник вернулся к дверям апартаментов, где обитал Лакана. Памятуя о прошлом разговоре с ним, он поморщился, но всё же сперва постучал. «Господин советник, к нам едут гости!» «Я же говорил!» Лакана даже не пошевелился, и только интонации голоса выдавали явное удовлетворение экс-советника. Поскольку обсуждать здесь было особо нечего, Возчев молча развернулся и вышел в коридор. «Я буду на воротах», — бросил он, проходя мимо часовых. Перспектива сесть в лужу, да ещё и с летальным исходом, его и так совсем не радовало, но мысль о том, что он может позорно отдать Богу душу под насмешливым взглядом этого напыщенного щёголя, представлялась ещё более невыносимой. Одинокий мотоцикл с двумя седаками свернул с шоссе на ведущую к парку дорожку. Седа часто заезжали уставшие от городской суеты люди, чтобы хоть несколько минут побыть на природе и, забравшись подальше в лес, спрятаться в шелесте листвы от шума автострады. По бокам от центральной аллеи располагались площадки, где стояли автомобили и мотоциклы других любителей природы. В поисках свободного места пришлось тащиться почти до самого конца. Оставив мотоцикл на стоянке, Руорн и Одези зашагали по тропинке, карабкавшейся к вершине пологого холма. Время от времени им встречались другие отдыхающие, но чем дальше они углублялись в лес, тем реже люди попадались на их пути. В разгар рабочего дня мало у кого имелось время на дальние прогулки. «Как, по-твоему, Одди?» — полюбопытствовал Рорн. «Что думают о нас с тобой другие? Мы похожи на влюблённую парочку, желающую уединиться на лоне природы». «Увы, нет, мой господин», — откликнулась шагавшая впереди жрица. «Даже близко не похоже». «А чего же так?» «Простите мне мою дерзость, господин, но при такой разнице в возрасте вашим глазам следовало бы возбуждённо блестеть и пожирать мою фигуру похотливым взглядом. Адезия обернулась, и в её собственных глазах блеснул озорной огонёк. «А этого нет и в помине». «Неужели я настолько стар?» «Ну, учитывая ваш реальный возраст, вы сохранились удивительно хорошо». Разговоры о всякой ерунде помогали снять напряжение, и Роорум чувствовал, как охотно девушка включается в эту игру, расслабляя разум и тело перед решающим рывком. «Спасибо и на этом», — буркнул он. «Но отца с дочерью мы хотя бы сойдём? Вполне». Тропинка вынырнула на небольшую смотровую площадку, оборудованную на вершине холма. К счастью, сейчас она пустовала. Отсюда открывался прекрасный вид на окрестности, в том числе и на тающие в туманной дымке контуры правительственного пансионата. Адези скинула рюкзачок, достала из него бинокль и поднесла его к глазам. «Всё верно», — констатировала она. «Чуть меньше восьми километров. Вижу двух охранников на балконе. А вот ещё один. Судя по всему, Лакана находится в крайнем здании справа. На других корпусах охраны нет. Сэш уже должен был выехать из резиденции. Надеюсь, он сумеет развлечь их интеллектуальными беседами достаточно долго. Особо долго не понадобится. Мы не сможем оставаться незамеченными бесконечно. Хорошо, если удастся пробраться внутрь, не поднимая шума. Жрица убрала бинокль и снова одела рюкзачок. — Ну что, побежали? — Да. — Я пойду первый, мой господин, и дам знать, если встречу что-то подозрительное. Перемахнув через заборчик, две фигуры перешли на бег и мгновенно растворились в густом подлеске.